Яна Гущина. Вчерашний день, прожитый завтра. Читает Виктория Томина Скрипникова Анна при трагических обстоятельствах знакомится с саджаном Варма, уроженцем Индии. Зная, что родственники не одобрят их брак, молодые люди женятся в тайне и планируют уехать на родину Саджана. Но этим планам не суждено сбыться. В их квартиру врываются неизвестные. Они жестоко избивают саджана а Анну похищают. Вчерашний день, прожитый завтра. То, что должно свершиться, неумолимо свершается. Книга первая. Глава первая. «Помогите!» — услышала Аня сзади себя плачущий голос ребенка и резко обернулась. Из легковушки, покореженной после столкновения с грузовиком, Выглядывало перепуганное лицо мальчишечки лет трех. Девушка утерла слезы, непроизвольно катящиеся у нее по щекам, и, оставив на земле бездыханное тело водителя КамАЗа, кинулась на помощь выжившему ребенку. «Сейчас, мой хороший, я вытащу тебя из машины. Только не плачь!» Она изо всех сил дернула на себя изувеченную дверь, но та не поддалась. Аня от безысходности стукнула по железу кулачком. Ситуация была ужасной. Почему-то именно сейчас в голове девушки мелькнула картина происшедшего, как водитель Мазды не справился с управлением и на всем ходу вылетел на встречную полосу прямо под колеса груженной фуры. Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, взял вправо, но трагедии было не избежать. Судорожно вжав в пол педаль тормоза, Аня, будто сквозь сон, видела, как легковушка, скользя, ударилась о решетку радиатора большегруза, и металл маленькой машины смялся, словно бумага, под истошный скрип тормозов и жуткий грохот. Машину Анны занесло от резкого торможения. Не смея поверить в реальность увиденного, девушка, как завороженная, сидела несколько секунд, глядя впереди себя ничего не видящими глазами. Руки, намертво вцепившиеся в руль, побелели от напряжения. Она с трудом разжала их и распахнула дверь. Неподвижный воздух был наполнен запахом горелой резины. Самое ужасное было в том, что Аню встретила неестественно оглушающая тишина, не нарушаемая даже гомоном весенних птиц. Казалось, что и ветер не желал быть свидетелем трагического происшествия. Почему так тихо? Пронеслось в голове Ани, и ответом ей послужило предчувствие ужасной беды. Ведь если никто не зовет на помощь, значит, выживших нет. Анна метнулась к машинам, съехавшим при столкновении в кювет. От Мазды мало что осталось. Она смялась почти до самого багажника, а кабина Камаза была настолько искорежена толстым стволом сосны, что было понятно — водитель выжить не смог. От удара об дерево дверь кабины открылась, и водитель большегруза вывалился на землю, не подавая признаков жизни. Девушка упала на колени возле распростертого тела. Пощупав пульс, Она убедилась, что помочь мужчине ничем не сможет. Ее внимание привлек странный звук, похожий на тихий плач. И тут Аня отчетливо услышала голос ребенка, молящего о помощи. Оказавшись возле легковушки, Анна встретилась с заплаканными глазами малыша, стучащего ладошками по стеклу. Задняя дверь, за которой плакал ребенок, не открывалась, а спереди был лишь искореженный металл. — Пригнись! — велела она мальчугану. И, схватив с земли камень, со всего маха ударила в стекло. Это только в фильмах показывают, что одним ударом можно легко его разбить. На самом деле это оказалось не так-то просто. Несколько ударов не возымели действия, и Аня разрыдалась от своей беспомощности. Она прижала руку к стеклу, вглядываясь в испуганное лицо мальчонки. И тут девушка чуть было не вскрикнула от неожиданности когда почувствовала, как чьи-то руки бесцеремонно отстранили ее. Она вскинула полные слез глаза на молодого человека, оказавшегося рядом. Видимо, он тоже проезжал мимо. И теперь, так же, как и она, хотел спасти выживших. Резким ударом локтя парень выбил стекло задней двери, припорошив ребенка мелкими клеточками битого стекла. Малыш испуганно закричал и отпрянул, забившись в противоположный конец машины. «Иди сюда!» Парень протянул к нему руки, но малыш еще больше вжался спиной в угол. Не собираясь никого долго уговаривать, парень еле пропихнул в разбитое окно свои широкие плечи, скрывшись по пояс в недрах машины. Буквально через несколько секунд он показался с ребенком на руках. Зареванный малыш оказался на свободе и теперь, отчаянно рыдая, звал маму. Он тянул ручонки к машине, откуда на землю текла струйка крови. Аня сглотнула застрявший в горле ком. Она подхватила малыша на руки и прижала к себе его дрожащее тельце. — Не плачь! — уговаривала она его, целуя соленое от слез личико. — До города четыре километра! — услышала она голос парня. — Езжайте туда и отвезите ребенка в больницу. Ему нужна помощь врачей. Только сейчас девушка заметила, что брюки мальчонки порвались, нога залита кровью, и из нее торчит обломок кости. Вскрикнув от неожиданности, она глубоко вздохнула, пытаясь сохранить самообладание. Она боялась одного только вида крови, не говоря уже о такой ужасной ране. Однако Аня не хотела показывать незнакомцу свое истинное состояние, поэтому она кивнула, давая понять, что сейчас отвезет малыша в больницу. Тем временем к изувеченным машинам бежали еще люди. Какая-то женщина попыталась забрать у Ани ребенка, но девушка еще крепче прижала его к себе. На ватных ногах Аня побрела к своей машине, которая так и стояла поперек дороги с распахнутой настежь водительской дверью. «В таком состоянии вы не сможете вести машину», — услышала она рядом с собой голос того самого парня, который вытащил ребенка.